Глава вторая. Линда. «Эреса Гровер, с вами все в порядке?» Надо мной обеспокоенно склонился долговязый мужчина в серебристом облегающем костюме. Странный такой тип. Чудной. На голове вместо волос торчали маленькие металлические шипы. Бровей вообще не было. Впрочем, как и другой растительности на лице. Глаза темно-фиолетовые. Прямо две спелые сливы. Я решила, что это мужчина исключительно по низкому голосу, довольно широким плечам и выпуклости комбинезона в причинном месте. а простонала я. «Что со мной случилось?» В голове еще стояли последние секунды перед ударом о капот, а в мыслях отголосками витал ужас, который я испытала в момент аварии. «В процессе внедрения мы едва вас не потеряли, Элинда». «О каком внедрении вы говорите? Что значит «едва не потеряли»?» Попыталась подняться, но вдруг обнаружила, что меня опутывают разноцветные провода, а на мониторах над головой мигают датчики. Да и вообще я лежала в какой-то капсуле. Ваше состояние было критическим. Иными словами, мы едва вас спасли. Пришлось применить дефибриллятор и комплексное восстановление систем жизнедеятельности. К счастью, все обошлось. Сейчас все ваши показатели в норме, но некоторое время придется пробыть здесь для контроля. Все остальное прошло по плану. «Если бы не внезапный сбой», — говорил незнакомец странно. Язык точно был не наш, хоть я и понимала слова. «Я что, в реанимации выходит?» «Мутная у вас тут больница. Да и вы на врача совсем не похожи. С каких пор таких клоунов вообще на работу берут? А ну-ка, отвечайте, где я нахожусь?» Не выдержала я. реса Гровер, у вас просто шок. Это станция Хоуп-3, ведомственная лаборатория». «Вы здесь добровольно, как кандидат от Мендеса!» С раздражающим спокойствием продолжал он, не реагируя на мои выпады. «Да какого к черту Пендеса? И я тебе никакая ни Эреса и не Гровер! Или как там ты меня еще назвал? У меня вообще ничего не болит! А ну-ка выпусти отсюда, иначе я за себя не ручаюсь!» Разозлилась я, показательно дергая провода. «Не нужно так волноваться! Вас никто не удерживает силой!» «Сейчас мы проверим состояние ваших органов, и вы сможете пойти к себе». «Куда к себе? Зачем? Почему меня называют другим именем?» Вопросов становилось все больше. Чувствовала я себя на удивление отлично. Даже не похоже, что у меня что-то было сломано. Поэтому искренне удивлялась, что меня заставляют здесь находиться. Но сообразить ничего не успела, потому как в комнату проникла странная штука. Она словно летела над покрытием пола или я просто не заметила у нее колесиков. Представляла она собой серебристый столб со множеством экранчиков, в стороны от которого торчали металлические щупы с окончаниями в виде игл, каких-то насадок, манипуляторов. Один из этих щупов угрожающе направился ко мне, удлиняясь. — Сгинь, приставучая зараза! — отбивалась я от щупальца, которая так и целилась в мою вену, чтобы выпить кровушку. — Линда, что вы делаете? Это всего лишь медицинский бот. «Мне ведь нужно взять у вас анализы!» Подбежал уже знакомый доктор. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Анализы так анализы. А то вдруг меня вообще никуда не отпустят. Закрыла глаза и даже не поняла, как эта штуковина умудрилась сделать прокол. Я почти ничего не почувствовала. А когда взглянула на руку, увидела только маленькую точку. Но удивила вовсе не то, каким способом у меня взяли кровь. Рука была не моей. Тонкая, изящная с красивым загаром, длинными пальцами и аккуратными ноготками, с маникюром в виде завитков пламени. Даже мелкие морщинки с тыльной стороны ладони, которые я уже три года пыталась убрать специальным кремом для рук, исчезли, разгладились. От шока я ахнула, а потом положила руки на живот. Ёшкин кот! Да он совсем плоский! Такое чувство, что у меня его вообще нет. италия талия осиная. И бедра как-то слишком поуменьшились. «Чудеса, да и только! Даже не припомню, когда у меня была такая стройная фигура!» Это одновременно радовало и настораживало. «Доктор, а как вы сказали мое имя?» — спросила осторожно. «Ваше поведение выглядит по меньшей мере странно и вызывает мое беспокойство», — отвечал докторишка, уставившись в экран компа. «Вас зовут Элинда Гровер. Вы прибыли сюда с Цитеры для выполнения миссии. А вас самого-то как зовут?» «Доктор Зак Манроу, Эресса», – издевательски отозвался он. «Что такое Эресса?» Я совершенно не доверяла странному типу, желая разобраться с происходящим. «Думаю, вам нужно вновь провериться на мысли сканере». Он поднялся со стула, направляясь ко мне. «Кстати, с вашими анализами и прочим все нормально, но ваше психическое состояние меня почему-то заботит. Если что-то не так, Мендесу придется искать другого исполнителя». Память вдруг подсказала, что Эреса обычное обращение к женщине. Не надо меня на мысли сканер, со мной все хорошо, просто шок. Ничего, еще несколько дней побудете на станции. За это время вам станет лучше. Это последствия внедрения, скоро все пройдет, заулыбался Зак Манроу. Мне наконец-то разрешили подняться, и я спросила, где тут уборная. Нужное помещение оказалось совсем рядом, за дверью. Все там было необычным. Прямо скажем, фантастическим. Вместо кранов с водой какие-то шары. Сантехника странного дизайна, хоть и довольно удобная. Но меня больше интересовало другое. Где находится зеркало? На первый взгляд его тут вообще не имелось. Я уже собралась выходить, как вдруг заметила на стене светящуюся сенсорную кнопку с характерным значком, похожим на знак копирования. Дотронулась, и стена передо мной преобразилась в иллюзорное зеркало. «Блин, вот это технологии! Куда же меня занесло?» Но подумать о технических новшествах не успела. Взгляд сфокусировался на отражении, с которого на меня смотрела стройная зеленоглазая диваха, В короткой белой сорочке на бретельках, едва прикрывающей упругие ягодицы, и трусах, больше похожих на тонкие полоски. С точенной фигуркой и идеальным бюстом примерно третьего размера. В уборной было несколько прохладно, поэтому соски затвердели и просвечивали сквозь тонкую ткань сорочки. Кожа покрылась мурашками. Я провела руками по телу, желая убедиться, что оно принадлежит мне, но не заметила в ощущениях ничего подозрительного. Надо же, но ну прямо фотомодель! Пухлые алые губы выглядели так, будто на них только нанесли помаду, хотя на ощупь ее как раз не было. Длинные черные с золотистыми кончиками ресницы походили на пушистый веер. Глаза выделялись красивыми стрелками, похожими на перманентный макияж. Волосы кудрявые, длинные, оттенка тициана. Брови идеально ухожены. Я еще с подозрением провела ладонями по обнаженным плечам, ощутив бархатистость и нежность кожи. На правом плече неожиданно вспыхнула тату в виде огненного цветка, который к тому же переливался желтым, оранжевым и красным оттенками, словно был живым. Прямо-таки стереокартинка под кожей. В целом девушка показалась привлекательной. Искусственные детали внешности, такие как странная татуировка или маникюр, соответствовали фантастической обстановке и не портили общую картину. «Вот только все не мое! Не мое! Выходит, я в чужом теле? Как же так вышло? Почему я здесь? И как теперь быть с моим личным прошлым?» Воспоминания накатили волной как я тщетно ждала гостей, а потом пошла выгуливать собаку и попала под машину. Тогда я была уверена, что точно умираю. А доктор Манроу сказал, что они едва не потеряли Элинду. А если... Если мы обе умерли... Я физически... А Элинда утратила душу. И меня каким-то образом перенесло в новое тело. От этой мысли стало страшно, и я слегка вздрогнула. Как-то мне не очень хотелось скончаться в свой праздник. Никогда бы не подумала, что все может так обернуться. Но что-то высшее поместило меня в новую оболочку, и теперь я нахожусь в секретной лаборатории. Еще неизвестно, что делали с этой девушкой. Докториш Казак не зря говорил о каком-то внедрении. Пусть и добавил, что Элинда здесь на добровольных началах. Все выглядело очень подозрительно. Мало ли, какие гадкие опыты они на людях проводят. Я ужаснулась перспективом. Он даже не догадывается, что вместо Элинды Гровер в этом теле теперь находится Смирнова Марина Владимировна. Хотя что-то явно заподозрил, раз заговорил про мысли Сканер. Надо срочно притвориться, что со мной все нормально. Не хватало еще, чтобы меня уничтожили, как ненужного свидетеля. Как вернуться, я все равно не знаю. Да и некуда, скорее всего. Пожалуй, ничего говорить не стану. Для начала осмотрюсь, а потом решу, как быть. Предчувствие подсказывало. Лучше не связываться. Целее буду. Пусть и тело не мое, но раз душа жива и память осталась, все не так уж и плохо. Вдруг мне даже понравится в этой новой реальности. Жаль, только Альма останется одна. Кто теперь за ней присмотрит? Она ведь не к каждому человеку пойдет. После смерти мужа совсем на мне замкнулась. К тому же ей скоро 9 лет. Почтенный возраст для собаки. Разве что в приют, какой заберут, может быть. Черт! А вдруг она попала вместе со мной под машину? Я ведь точно помню, что в момент столкновения поводок оставался у меня в руке». На глаза навернулись слезы. «Это я во всем виновата. Распустила сопли, вот и не доглядела за моей девочкой. Даже себя было не так жаль, как кальмочку. Но я понятия не имела, как все на самом деле. Ладно, надо успокоиться. Не показываться же этому Монроу на глаза в расстроенном виде. Еще подумает, со мной что-то не так и опять заведет песню про проверку на аппарате, от одного названия которого у меня мандраж. «Что-то вы долго, я уже хотел вас звать», проворчал Зак, когда я вернулась. Я развела руками и заставила себя улыбнуться. «Не так уж и долго, вы преувеличиваете». Я присела рядом с ним на высокий вертящийся стул и демонстративно закинула ногу на ногу, до сих пор удивляясь их, этих самых ног, длине. «А где мне найти Мендеса?» Я хотела бы с ним поговорить. Его сейчас нет на станции. Он вернется лишь через двое суток. Думаю, тогда и объясни подробности вашей миссии, Эреса Гровер. Точно, я совсем забыла. Выдала, ни черта не понимая. Зак Монроу отвлекся от компьютера и повернулся ко мне. Не волнуйтесь, Эреса, все проблемы уже позади. Скоро за вами прибудет шаттл. Я закончил проверку. Больше от вас пока ничего не требуется. Можете отправляться в свои апартаменты и немного отдохнуть. Я нервно сглотнула, ведь понятия не имела, куда нужно идти. Не проводите меня зак, вдруг по пути мне снова станет плохо. Я нацепила на лицо обворожительную улыбку. Нехитрая уловка сработала на славу. Сейчас я попрошу своего ассистента, а одеться вы разве не собираетесь? Он указал на соседнюю дверь и с подозрением добавил: Вещи там, если вы вдруг и это забыли. Я рванула в указанном направлении. За раздвижной дверью оказалась небольшая комната с оранжевыми диванчиками, белоснежным столом и низкими креслами. На одном из них и лежала одежда. Переливающийся разными цветами комбинезон, похожий на тот, что был на докторе, и легкий плащ, который крепился на груди магнитной застежкой. Под креслом я нашла ботинки своего размера. Они сели на ногу, как влитые, и автоматически ужались в лодыжке. Тут тоже нашлось зеркало, и я смогла оценить свой облик. Я выглядела, будто супергерл. Сорочку оставила на том же кресле, не тащить же ее с собой. Когда вышла, в лаборатории находился еще один. Нет, не человек. Я едва не вскрикнула от испуга. Голова с черными глазами, лишенными зрачка, большими и чуть прищуренными. Обтянутый серой сморщенной кожей лысый череп странной формы. Вместо носа два отверстия, губы словно рыбьи. Ну и урод, мягко говоря. У чудика имелись две длинные руки с тонкими серыми пальцами. Непропорционально худое тело было облачено в серый комбинезон, скрывающий прочие подробности. На ногах сапоги с металлическими пряжками, а на поясе висело светящееся устройство непонятного мне предназначения. «Ран-ур, проводи Эресу Гровер в ее комнату», — велел ему Зак. «Слушаюсь, доктор Манроу, выдал в ответ уродец. Он говорил на том же языке, что и мы с Заком. Пусть голос и звучал несколько иначе, как-то противно и скрипуче. Так, без паники, все под контролем. Я шла за Рануром по длинному коридору и думала, могу ли заговорить с ним первое. Я понятия не имела, какое положение здесь занимаю. Мне еще предстояло узнать правила мира, в котором я так неожиданно оказалась. Ведь дураку ясно, что это другой мир. А я еще никогда не верила во всякие фантастические теории. Мы вышли из лабораторного корпуса, попав в большой крытый ангар. Сбоку тянулась прозрачная стена, за которой, отделенные друг от друга перегородками, находились разномастные, порой жутковатые существа. С множеством лап или щупалец, с шипами или острыми зубами. Зеленые, синие, черные, ярко-красные, полосатые, с шерстью и без. Одни чем-то напоминали рептилий, другие – акул, третий – насекомых. Но знакомых видов среди них не попадалось. Некоторые представляли собой нечто аморфное и на вид безобидное. Похоже на зоопарк всего сверхъестественного. Вот только, сдается мне, эти милые твари тут вовсе не для развлечения публики. Наверняка над ними проводят какие-то опыты и следуют. Мне даже стало их жаль. За прочным армированным стеклом они не представляли собой никакой угрозы. Тишину разорвал протяжный вой. В боковом проходе, перпендикулярном основному, стояли несколько сотрудников, на сей раз людей. Между ними шел оживленный спор. Ранур остановился и живо поинтересовался, в чем дело. «Эрес Дирхус. Эта лингара совсем сдурела. Ее доставили на станцию пару дней назад, она была совершенно неуправляемой». Сегодня утром она пробила стену своего отсека, вырвалась на свободу и поранила нескольких охранников. Нам пришлось применить болевой шок. Думали, умерла, но она оказалась живучей. Отошла и уже три часа воет без остановки. «Понаблюдайте немного. Если не заткнется, убейте», — приказал Ранур. Я ужаснулась его жестокости. А потом мельком взглянула на монстра, похожего на гибрид леопарда и динозавра с пятнистой лысой шкурой, массивными задними лапами и чуть более тонкими передними. На большой жутковатой морде светились в полумраке оранжевые глазища. Позади виднелся длинный шипастый хвост. Именно ее вой перед тем я услышала. Но сейчас животное молчало, будто прислушивалось к словам сотрудников. Судя по их разговору, это была самка. Она не выглядела такой уж опасной. Но, расслышав, что сказал мой спутник, Тварь вдруг выпустила на морде и спине иглы, оскалилась и зашипела. Я успела заметить два ряда острых зубов, с которых капала зеленая жидкость. «Тебя самого надо прикончить!» — послышалось в голове. Я встряхнулась, отгоняя безумную мысль, будто именно это и прошипело Лингара. Никто из окружающих не отреагировал, и мне не стоит. Мы с Дирхусом выдвинулись дальше и вскоре дошли до лифта. Разговаривать с ним мне что-то расхотелось. С таким надо держать ухо востро. Странный он. И дело даже не в его мерзкой внешности. Мы на месте. Без видимых эмоций указал он на одну из дверей справа. Да, конечно. Опомнилась я. Всего хорошего. И бросилась к двери, на ходу пытаясь понять, как ее открыть. К счастью, около входа обнаружилась панелька с мигающей ладонью. Я приложила свою, и дверь сразу отъехала в сторону а когда я вошла, закрылась. Внутри комнаты имелся такой же значок. Понемногу я начинала осваиваться, а какие-то вещи делала на уровне рефлексов. Передо мной открылась просторная комната, но вниманием завладели вовсе не удивительная обстановка и не мебель, а окно. Оно занимало пол стены. А за ним... юперный театр! Вырвалось нечаянно, и я зависла в недоумении. За окном простирался самый настоящий космос огромный, черный, манящий, с разноцветными вкраплениями звезд и большой планетой вдалеке, совсем не похожей на Землю. Вокруг планеты сине-лилового оттенка искрились несколько идеально ровных колец голубого и сиреневого цвета, а на поверхности самого небесного тела, если это, конечно, было поверхностью, вспыхивали молнии. Впереди пролетела какая-то искусственная штуковина и скрылась из вида. Я бы приняла картину за визуальный обман, если бы перед тем Зак Монроу не обмолвился о станции и шатле. Я действительно находилась на космической станции, выступающие металлические элементы которой рассмотрела, взглянув по сторонам. Я в глубоком космосе, а все существа, поражающие воображение, инопланетяне. При этом нахожусь в теле, у бывшей хозяйки которого есть тайная миссия — а я понятия не имею, кто такая Элинда Гровер и чем она вообще по жизни занимается. Вот это я влипла в историю.